все все все деревья пив все все все каменье пав вся вся вся природа пух все все все, все девицы пив все все все мужчины пав вся, вся вся вся женитьба пух все все все славяне пив все все все евреи пав вся, вся вся вся россия пух октябрь девят -го года